Горбачев. Посланный сразу на два мероприятия, на похороны Черненко и на первое знакомство с новым генеральным секретарем ЦК КПСС Горбачевым, вице-президент США Джордж Буш посчитал необходимым осмыслить происходящее и донести некоторые новые идеи до президента Рейгана. Государственный секретарь Джордж Шульц также запечатлел на бумаге свои впечатления. Рейган не поехал на похороны Черненко, у него не было особого желания знакомиться с новым генеральным секретарем КПСС. 12 марта 1985 года американская делегация прибыла в резиденцию американского посла в Москве, Спаса Хаус, где в тот день отмечали день рождения посла Арта Хартмана. Шульцу запомнился орел у входа в библиотеку Спаса Хауса с надписью «Живи и давай жить другим». Визит Горбачеву должен был дать американцам первое представление о новом хозяине Кремля. Весьма приметного Горбачева сопровождали министр иностранных дел Громыко, помощник Горбачева по внешнеполитическим проблемам Андрей Александров-Агентов и переводчик Виктор Суходрев. Именно в эти дни Александров-Агентов, продолживший свое пребывание в офисе генерального секретаря еще один год, пишет о неожиданных словах нового лидера. Внешняя политика стала какой-то железной, негибкой, сконцентрированной на проблемах, не поддающихся переменам. Впрочем, такие лица, как находившийся рядом Валентин Фалин, он станет главой международного отдела ЦК, отмечали полную неосведомленность нового советского лидера в международных проблемах. Горбачев сразу же поразил американцев неуемным потоком слов. Шульц отмечает, что не слышал еще ничего подобного. Подаваемые им прямые и косвенные сигналы были двусмысленными с самого начала. Во-первых, он поблагодарил за выражение сочувствия. Американская сторона должна исходить из того, что Москва сохранит преемственность. Во-вторых, Горбачев, указывая на старинные часы в кабинете, с улыбкой сказал, что старые часы неважно определяют новое время. Новый советский лидер с самого начала поразил американцев тем, что говорил не об интересах собственного государства, которую он призван был охранять, а выступал в некой роли Христа, пекущегося о благе всего человечества. В июле 1985 года, за день до оглашения согласия на встречу с американцами в Женеве, из советской политики был эффективно исключен ведущий советский дипломат эпохи Громыко. Номинально он был назначен на более высокий пост председателя Президиума Верховного Совета СССР, Вместо него министром иностранных дел был назначен глава Компартии Грузии Шеварнадзе, не имевший никакого опыта на международной арене. В донесениях в Вашингтон американское посольство в Москве стремилось дать Горбачеву объективную оценку. «Нет сомнений в том, что Горбачев любит власть. Бесспорно и то, что он трепещет от одной мысли о возможности ее потери. Несомненно, что он очень чувствительен к критике и рассматривает даже весьма дружественную критику как измену». Посол Мэтлок. Горбачев по своей природе являлся одиночкой, и это делало для него тяжелым сознание эффективного консультативного и совещательного органа. У него не было ни официального совета министров, ни кухонного кабинета в подлинном смысле. Были, конечно, советы разных типов, члены которых приходили и уходили, встречаясь с ним лишь время от времени. Но они никогда не превращались в эффективные совещательные органы по двум причинам. Во-первых, Горбачев часто собирал вместе людей, которые просто не могли вместе работать, и, во-вторых, он никогда не использовал их как настоящие совещательные органы, с которыми постоянно консультируются и мнения которых воспринимают серьезно. Более того, он чаще всего говорил своим советникам, а не слушал их. Познакомившись поближе с Шеварнадзе и его семьей, государственный секретарь Бейкер был поражен тем, что министр Великого Советского Союза, более всего думает о своей закавказской родине, не скрывая этого от своих важнейших контрпартнеров. «Я находился, — пишет Бейкер, — в московских апартаментах советского министра иностранных дел и беседовал с энергичной и интеллигентной его женой, которая безо всякого провоцирования открыла мне, что в глубине души она всегда была грузинской националисткой. «И, — пишет Бейкер, — я еще много раз слышал вариации этих взглядов из уст советского министра». Американцы правильно зафиксировали стратегию Шеварнадзе. Шеварнадзе довел до совершенства свою практику обращения к своим собственным экспертам по контролю над вооружениями. Именно они выдвигали свои собственные новые инициативы, которые Шеварнадзе затем лично предлагал американцам. После очевидного очередного прорыва он обращался к Горбачеву за одобрением и только тогда представлял их официальным военным специалистам как уже свершившийся факт. Именно потому, что этот гамбит работал так часто и так удачно, высшие круги советских военных ненавидели Шеварнадзе. Окружающих удивляло одиночество Горбачева. Его жизнь протекала в сугубо официальной обстановке, либо исключительно в рамках его семьи. У него не было круга близких ему по духу людей, которые могли бы обеспечить связь, пусть даже призрачную, с широкой публикой, со страной, с народом. Более того, Горбачев попросту не терпел рядом талантливых людей. Он назначал на важнейшие посты людей третьего и пятого эшелона. По мере того, как его власть увидала, он развил в себе аллергию на всякого, кто мог бы блеснуть талантом более ярко, чем его пустословный словесный поток. Супруга Раиса Максимовна была единственным близким другом, и хотя она обеспечивала ему психологический комфорт, который поддерживал его в условиях постоянного стресса, она не могла обеспечить ширину и глубину подлинного совета, который мог дать более широкий круг приближенных. Более того, справедливо, что такие сомнительные помощники, как Валерий Болдин, сохраняли свои позиции лишь поддержанием добрых отношений с Раисой, не пытаясь критически подойти к ее суждениям. Горбачев не мог вынести даже мысли о передаче своей власти кому бы то ни было. Размышляя над его путем, над судьбой человека с невероятной жизненной силой, превосходной памятью и оптимистическим темпераментом, следует сказать, что личностные факторы брали в нем верх над политической калькуляцией. Горбачев не желал делиться огнями рампы с талантливым коллегой. Он чувствовал себя уютно только рядом с молчаливыми и серыми помощниками. И это один из ключей, объясняющих его поражение. На Горбачева чрезвычайно воздействовали толпы, преимущественно западные. Почему? Пытавшиеся разобраться сходились в том, что поведение советской толпы обычно невыразительно. Если только толпа не настроена враждебно, тогда ее поведение будет даже слишком выразительно. Но Горбачев, именуемый на Западе Горби, необыкновенно ценил общественное признание. Как уже говорилось, Горбачев категорически не выносил критических оценок в свой адрес. В октябре 1989 года газета «Аргументы и факты» детище Яковлева в краткой статье отметила, что в стране Сахаров более популярен, чем Горбачев. И это в газете, чей тираж взмыл до 34 миллионов экземпляров. Генеральный секретарь был в ярости. 13 октября 1989 года всех главных редакторов вызвали на ковер в ЦК КПСС. Главному редактору аргументов и фактов Старкову предложили пост редактора международного журнала в Праге или бюллетене Верховного Совета. К всеобщему удивлению сияющий Горбачев неистребимо жаждущий признания, потратил во время визита в Вашингтон в 1990 году пять часов драгоценного времени на получение пяти наград. Пяти почти ничтожных общественных организаций. Награда Альберта Эйнштейна, медаль свободы Франклина Делано Рузвельта, награда Мартина Лютера Кинга, награда за ненасильственный мир, награда «Личность в истории». В те самые дни, когда он более всего был нужен в Кремле, где его соперник раскалывал Горбачевский фронт. Горбачев проявил себя даже в метании подковы, за что в очередной раз был награжден к вящему своему удовольствию. Эту мишуру он фактически обменял на высшую власть, которую получил сравнительно легко. Но у Горбачева была большая мыслящая когорта отдаленных сторонников. Михаил Горбачев привел прослойку интеллигенции на капитанский мостик государственного корабля и ткнул пальцем в карту. Куда плыть? В этой ситуации интеллигенция ощутила простор для политического маневра и самореализации. Этих людей, двух Яковлевых, Коротича и им подобных, тянуло к критической сенсационности. Они как бы забыли, или им помогли забыть, о неком большем, о судьбе Отечества, об исторических судьбах народа, о будущем своего государства. У значительной части интеллигенции вызрело гиперкритическое отношение к породившему их общественному устрою и вера в том, что политические реформы быстро возродят рынок, главный мотор лидирующего Запада. Вызрело негативное восприятие патриотизма, гордости от принадлежности к своей стране. Целились в самодержавие, а попали в Россию. Интеллигенция 1985 года «Дети самозабвенных героев войны», усмотрела в патриотизме лишь патриархальность и оправдание заскорузлости. Те, кто усматривает в патриотизме реликт патриархального общества, просто плохо знают Запад. Проявление национальных чувств и патриотизма французов, неистребимая верность англичан своей стране, стойкая направленность немецкого сознания на защиту национальных интересов, впечатляющая испанская гордость, повсеместная итальянская солидарность – И наиболее впечатляющий американский опыт – вывешивание государственного знамени на своих домах, пение государственного гимна перед началом сакрального действия в любом молитвенном доме, в церкви любого вероисповедания и тому подобное. Всюду в мире, как непреложные условия жизнедеятельности, существует общественное проявление любви к стране своего языка, неба, хлеба и детства. И основная часть российской интеллигенции всегда соединяла в себе два начала – Знание Запада и любовь к своему Отечеству.